фонтан молодости. Эта икона кажется совершенно современной, но она была написана в начале 18 века. На ней мы видим обычную богоматерь с младенцем, однако они сидят в некоем подобии башни. При этом называется композиция «Богородицы живоносный источник». Разве этот сюжет как-то связан с жизнью богоматери? Необычный образ восходит к почитанию исцеляющих источников. Считается, что византийский император Лев I открыл один такой рядом с Константинополем в V веке и сразу же возвел над ним храм в честь Божьей Матери. Эта история была описана византийским автором в XIV веке, и после этого к источнику потянулись православные паломники, а его образ был увековечен в иконе. Хотя в 1453 году Константинополь пал, Почитание источника продолжилось в образах и связанных с ними богослужебных текстах. Изначальные византийские изображения Богоматери «Живоносный источник» являли водоем таким, каким он выглядел исторически. Над источником с сосудом на колонне в центре был купол, украшенный мозаикой Богородицы. Матерь Божия отражалась в священном водоеме, что в дальнейшем сподвигло художников нарисовать удивительную икону, где Богоматерь возникает будто бы из фонтана или из самой исцеляющей воды. Уже в конце 14 века этот образ приходит из Византии на Русь. Только к XVII веку из-за политики сближения с греческой церковью он вписывается в существующую традицию и получает расширенную композицию – рассказывающую об истории обретения Источника и его чудесах в клеймах по бокам. Богородица стоит в центре внутри самого водоема, символизируя его целительную силу. К фонтану подходят жаждущие лечения, слепые прозревают, парализованные встают, хромые отбрасывают костыли, а на некоторых иконах, политой водой из Источника мертвец, восстает из гроба. Часто можно встретить сцену исцеления бесноватого. Из уст больного выходит бес, одолевавший его. Иногда источник изображали на фоне русского православного храма. Образ Девы Марии как источника целительной воды был связан не только с описанием Византийского водоема, в котором отражалась мозаика. Богословы издревле считали, что фраза «из песни песней» «Невеста, заключенный колодезь, запечатанный источник» глава 4, стих 12, относится к Богородице. В духовных гимнах Богоматерь называлась источником, порождающим воду спасения, по аналогии с тем, как рожденный ею Иисус пролил кровь во спасение человечества. В Новом Завете она называлась сосудом, избранным Богом. Таким образом... Как больные, пришедшие к Константинопольскому источнику, исцелялись, испив его воды, так и верующие, приходящие в церковь, спасают свои души, восприняв слово Христа, рожденного Марией источником. В то же время на балканских и некоторых русских иконах источник изображается довольно натуралистично. Иногда в нем плавают рыбы, а люди приходят к нему с сосудами для запаса воды. На Западе еще в Средневековье существовала иконография Богоматери Источника, основанная на тех же строках из «Песни песней». Запечатанный источник изображался как закрытый на ключ сад с колодцем или фонтаном в центре. Этот образ в эпоху Ренессанса сосуществовал с похожим образом фонтана молодости, по преданиям, находящимся где-то на краю мира. Легенды о роднике включались в популярные сборники рассказов о путешествиях и обрели такую известность, что постепенно его изображения проникли на итальянские фрески и немецкие картины. На них мы видим, как морщинистые старухи и старики с трудом вскарабкиваются к источнику, а затем, получив заветную молодость, прямо там начинают любовные ласки. Со временем эти два сюжета смешиваются и появляются образы, на которых источником фонтана молодости является Христос, а вода в нем – это кровь из его ран. Наконец, в 1744 году в церкви в баварском Айхштетте появляется изображение Девы Марии, сидящей внутри целительного фонтана, которому преподают больные. Несмотря на то, что оно было создано в честь чудодейственного источника местного храма, мы можем наблюдать, как порой похожи по форме абсолютно разные западные и православные сюжеты. Как мы видим, иногда истоками сюжета для нагруженной теологическими отсылками иконы могли быть и сложные мистические толкования, и тексты о местах чудесных исцелений. Но, пожалуй, один из самых необычных способов донести теологическую идею через священный образ – это организация его внутреннего пространства. В этом типе визуализации мистического опыта православная икона не знала себе равных.